«Молчать!» — заорал Кречмар. «Это с самого начала пошлая ложь, Шуллерское изощрение». «Но если он кричит, все хорошо», — подумала Магда. «Нет, это все же именно так», — сказала она. «Но однажды я ему в шутку предложила. Знаете что? Я вас растормошу. Мы будем друг другу говорить нежности, и вы своих мальчиков забудете. Ах, мы оба знали, что все это пустое. Вот и все, вот и все, Бруно». «Пакостное вранье. Я не верю. Вы говорили о том, что ты к нему перебегаешь в номер, пока... пока льется вода». И это слышал писатель, человек, который... «Ах, мы часто так играли», — развязно проговорила Магда. «Правда, ничего из этого не выходило, но было очень смешно. Я не отрицаю про ванную. Я сама ему сказала, что если мы были бы влюблены друг в друга, то было бы очень ловко и просто. Переходный пункт». «А твой писатель дурак?» Так ты, может быть, и жила с ним в шутку? Пакость какая, Боже мой. Конечно, нет. Как ты смеешь? Он бы просто не сумел. Мы с ним даже не целовались. Это уже противно. А если я спрошу его об этом? Без тебя, конечно. Без тебя. Ах, пожалуйста. Он тебе скажет то же самое. Только, знаешь, выйдет немножко глупо. В этом духе они говорили битый час. Магда крепилась, крепилась но, наконец, не выдержала, с ней сделалась истерика. Она лежала ничком на постели, в своем белом нарядном теннисном платье, босая на одну ногу и, постепенно успокаиваясь, плакала в подушку. Кречмар сидел в кресле у окна, за которым было солнце, веселые английские голоса с тенниса, и перебирал все, что произошло, все мелочи с самого начала знакомства с Горном. И среди них вспоминались ему такие которые теперь освещены были тем же мертвенным светом, каким нынче катастрофически озарилась жизнь. Что-то оборвалось и погибло навсегда. И как бы ясно око и правдоподобно не доказывала ему Магда, что она ему верна, всегда отныне будет ядовитый привкус сомнения. Наконец он встал, подошел к ней, посмотрел на ее сморщенную розовую пятку с черным квадратом пластыря. Когда она успела наклеить... Посмотрел на золотистую кожу не толстой, но крепкой икры и подумал, что может убить ее, но расстаться с нею не в силах. «Хорошо, Магда», — сказал он угрюмо, — «я тебе верю. Но только ты сейчас встанешь, переоденешься, мы уложим вещи и уедем отсюда. И я сейчас физически не могу встретиться с ним. Я за себя не ручаюсь. Нет, не потому, что я думаю, что ты мне изменила с ним, не потому, но...» Одним словом, я... я не могу. Слишком я живо успел вообразить, и то, что мне читал Зигель Кран, слишком тоже было выпукло. Ну, вставай. «Поцелуй меня», — тихо сказала Магда. «Нет, не сейчас. Я хочу поскорее отсюда уехать. Я тебя чуть не убил в этой комнате, и, наверное, убью, если мы сейчас, сейчас же не начнем собирать вещи». «Как тебе угодно», — сказала Магда. «Только ты подумай, каково мне». «Конечно, не важно, что я оскорблена тобой и твоим милым розенкранцем. Ну, ладно, ладно, давай укладываться». Молча и быстро, не глядя друг на друга, они наполнили чемоданы. Горничная принесла счет, мальчик пришел за багажом. Горн играл в покер на террасе, под тенью платана. Ему очень не везло. Только что он попался с так называемой полной рукой против масти и каре. Он уже подумывал, не бросить ли и не пойти ли проведать на теннисе Магду, которая прилежно отправилась учиться бэкхенду у американского игрока. Он уже серьезно подумывал об этом, как вдруг сквозь кусты сада по дороге около гаража увидел автомобиль Кречмара. Автомобиль неуклюже взял поворот и скрылся. «В чем дело? В чем дело?» — пробормотал Горн. И расплатившись, он проиграл немало, пошел искать Магду. На теннисе ее не оказалось. Он поднялся наверх. Дверь в номере Кречмара была открыта, пусто, валяются листы газет, обнажен красный матрац на двуспальной кровати. Он потянул нижнюю губу двумя пальцами по скверной своей привычке и прошел в свою комнату, предполагая, что найдет там записку. Записки никакой не было. Недоумевая, он спустился в холл. Молодой черноволосый француз с орлиным носом, некий мсье Мартен, не раз танцевавший с Магдой, посмотрел через газету Нагорно и... Улыбнувшись, сказал ⁇ Жалко, что они уехали. Почему так внезапно? Назад в Германию? ⁇ Горный сдал неопределенно утвердительный звук.